Глава 13. Том опоздал, как обычно. Я прибыла из школы Спенс на вокзал Виктория 12-часовым поездом, как и предполагалось, но моего брата нигде не было видно. Может быть, он попал в ужасающую уличную катастрофу и теперь лежит где-то на мостовой, умирая, из последних сил умоляя какого-нибудь перепуганного свидетеля происшествия скорее отправиться на железнодорожную станцию и спасти его невиннейшую и добродетельнейшую сестру. Это единственное допустимое объяснение, какое я могу придумать. Вот только скорее всего том застрял в клубе, играет в карты, и хохочется своими приятелями и совершенно забыл обо мне. Дорогая, вы уверены, что ваш брат вас встретит? спрашивает Беатриса. Беатриса и Милисента Сестры 70 с чем-то лет от роду, старые девы. Они сидели рядом со мной в поезде и всю дорогу без умолку болтали о ревматизме и махровых розах. Так что я начала думать, что вот-вот свихнусь. Впрочем, в отличие от брата, они искренне заботились о моем благополучии. «О, да, совершенно уверена, благодарю вас», — отвечаю я. «Пожалуйста, не беспокойтесь обо мне». Ох, дорогая Милисента, я представить не могу, что мы оставим ее здесь одну. А ты? Нет, конечно, Беатриса. Она должна пойти с нами. Мы пошлем весточку ее родным. Замечательное решение. Я готова уже просто убить Тома. Вот он! Скрикиваю я, вглядываясь вдали, где никакого Тома нет и в помине. Где? Хором спрашивают престарелые сестры. «Вон там! Я только что его видела!» «Я, должно быть, не туда смотрела. Очень приятно было с вами познакомиться. Надеюсь, мы еще встретимся». Говорю я, поджимая им руки. Я решительно направляюсь в сторону и прячусь за билетной кассой. Когда сестры наконец, уходят своей дорогой, я выхожу на платформу и сажусь на скамью. Куда мог подеваться Том? Подходит следующий поезд. Выбрасывает из своего нутра пассажиров. Они сразу попадают в объятия улыбающихся родственников. Из рук в руки переходят чемоданы, сумки, цветы. Том опаздывает уже на полчаса. Я обязательно скажу об этом отцу. Какой-то мужчина в черном костюме садится на скамью рядом со мной. Что он должен думать в виде меня, сидящую здесь в одиночестве? Красный шрам пересекает левую сторону его лица протянувшись от уха до угла рта. Костюм мужчины отлично сшит. Я вдруг замечаю значок на лацкане, и у меня пересыхает во рту, потому что я знаю, что это такое. Это меч и череп братства Ракшана. Что это? Случайное совпадение? То, что мужчина сел именно рядом со мной? Или он сделал это с какой-то целью? Мужчина едва заметно улыбается мне. Я молча встаю и иду прочь. Пройдя половину платформы, я оглядываюсь. Мужчина встал со скамьи. Сунув газету под мышку, он идет за мной. Где же Том? Я останавливаюсь около цветочницы. Делая вид, что рассматриваю букетики и росы бутонов в ее корзинке. Мужчина тоже подходит к продавщице. Он выбирает красную гвоздику и вставляет ее в петлицу. Касается края шляпы. Благодаря девушку и опускает монетку в ее руку не произнося ни единого слова. От страха ноги у меня становятся слабыми, как у новорожденного котенка. А что, если мужчина попытается на меня напасть, похитить меня? Что, если с Картиком случилось ужасное? Что, если Пипа права и этим людям нельзя доверять? Я ощущаю, как мужчина в черном костюме приближается ко мне. Если я закричу, кто услышит меня в этом оглушительном шипении и свисте паровозов? Кто может мне помочь? Я замечаю молодого человека, который стоит в одиночестве и кого-то ждет. «Вот ты где!» — громко говорю я и стремительно бросаюсь к нему. Он оглядывается, пытаясь понять, к кому я обращаюсь. «Ты опоздал! Это уж слишком!» «Я опоздал? Мне ужасно жаль, но разве мы с вами...» Я наклоняюсь к нему и торопливо шепчу. Прошу, помогите мне. Тот человек меня преследует. Юноша смущен. Который человек? Вон тот. Я оборачиваюсь, но мужчина исчез. Никого за моей спиной нет. Там был человек в черном костюме. У него еще такой ужасный шрам на левой щеке. Он сел рядом со мной на скамью, а потом пошел за мной к цветочнице. Я понимаю, что все это звучит слегка безумно. «Может быть, он просто хотел купить цветок в петлицу?» Предполагает молодой человек. «Но он и сюда за мной шел, «Да ведь мы с вами стоим рядом с выходом с вокзала». Юноша показывает на дверь, выводящую на улицу. «Ох, и в самом деле...» Бормочу я и чувствую себя полной дурой. «Мне ужасно жаль. Я, похоже, шарахаюсь от теней. Меня должен был встретить брат» но, боюсь, он сильно опоздал. В таком случае я составлю вам компанию до тех пор, пока он не появится. Ох, нет, я определенно не могу. Вы тоже могли бы помочь мне кое в чём, — говорит он. И какого рода эта помощь? Осторожно спрашиваю я. Он достает из кармана удивительно красивую бархатную коробочку размером жестянку для крекеров. «Мне нужно услышать чье нибудь мнение об этом вот подарке. Вы поможете?» «Конечно!» — с облегчением отвечаю я. Он кладет коробочку на раскрытую ладонь и поднимает крышку. В коробочке ничего нет. «Но она пустая!» — растерянно говорю я. «Да, так кажется». Он сдвигает донышко коробки. Под ним открывается потайное отделение. В его уютном пространстве лежит прекрасная камея. Ох, какая чудесная! восклицаю я, да и коробочка весьма умно устроена. Вы считаете, это хороший подарок? Я уверена, ваша подруга будет довольна, говорю я, и краснею. Это для моей матери, поясняет молодой человек. Я ее встречаю, поезд должен скоро подойти. А, произношу я, мы неловко стоим рядом. Я не знаю, что сказать, что сделать. То ли так и здесь с идиотским видом, то ли лучше сохранить остатки гордости, попрощаться с молодым человеком и поискать местечко, где я могла бы спрятаться до тех пор, пока братец придет за мной. Я открываю рот, чтобы попрощаться, когда он протягивает мне руку. Я Саймон Миддлтон. Ох, извините меня, я вас перебил. Что вы хотели сказать? Ох, я... Я просто... Нет, ничего. Как поживаете? Мы пожимаем друг другу руки. Спасибо, отлично. А ваши дела как, мисс... О, прекрасно. Да, меня зовут... Джемма! Мое имя проносится над вокзальным шумом. Том наконец-то явился. Он мчится сквозь толпу, держа в руке шляпу и непослушная прядь волос падает ему на глаза. «Мне казалось, ты называла вокзал Паддингтон». «Нет, Томас», — говорю я, изо всех сил стараясь изобразить вежливую улыбку. «Я совершенно четко говорила тебе, что приеду на вокзал Виктория». «Нет, ты ошиблась. Ты говорила Паддингтон». «Мистер Миддлтон, позвольте представить вам моего брата, мистера Томаса Дойла». Мистер Мидлтон был настолько любезен, что подождал тебя вместе со мной. Подчеркнуто, произношу я. Том бледнеет. Если он устыдится, я этому только рада. Саймон широко улыбается. Рад тебя видеть, Дойл, старина. О, мастер Мидлтон! восклицает Том, пожимая ему руку. Как поживают Виконт и леди Денби. Матушка и отец в полном порядке. Спасибо. «Саймон Мидлтон, сын какого-то Виконта? Но разве может некто столь добрый и обаятельный и титулованный, как мистер Миддлтон, быть в близких отношениях с моим непутевым братцем?» «Вы знакомы?» — спрашиваю я. «Мы вместе учились в Итоне», — говорит Саймон. «Это должно означать, что Саймону, благородному Саймону Мидлтону, столько же лет, сколько и Тому, то есть девятнадцать». Теперь, когда я оправилась от потрясения, я вижу, что Саймон очень хорош собой. У него каштановые волосы и синие глаза. Я и представления не имел, что у тебя такая очаровательная сестра. «Я тоже», — говорит Том. «Я беру его под руку, но только для того, чтобы как следует ущипнуть незаметно для Саймона. Когда Том охает, я чувствую себя намного лучше». «Очень надеюсь, что она не успела тебе слишком надоесть», — ворсливо произносит мой брат. «Ничуть, что ты!» Ей показалось, что ее кто-то преследует. Некий мужчина в темном костюме и... Как там? Ну да, с ужасным шрамом на левой щеке. Мне страшно неловко из-за случившегося. Бледные щеки Тома розовеет. «Ну да, конечно. Прославленное воображение Дойлов». Наша Джема вполне может стать сочинительницей мистических романов. «Извините, что успела вам наскучить», — говорю я. «Ничего подобного. Напротив, это было самое чудесное событие сегодняшнего дня». Мистер Миддлтон улыбается так убедительно, что я ему верю. «И вы мне очень помогли с этим», — добавляет он, показывая бархатную коробочку. «Наша карета ждет изнутри». Если вы не против немного подождать, я бы предложил вам поехать с нами. Спасибо. Нас ждет собственный экипаж. С самодовольным видом сообщает Том. Ну да, конечно. Спасибо за ваше любезное предложение, — говорю я. Хорошего вам дня. Саймон Миддлтон — это нечто совершенно необычное и дерзкое. Он берет мою руку и целует ее изысканнейшим образом. «Я очень надеюсь, что мы еще встретимся во время каникул. Вы должны прийти к нам на ужин. Я позабочусь о приглашении. Мистер Дойл. Так держать». Он широким жестом касается полей шляпы, и Том отвечает тем же, как будто они — старые друзья, вместе разыгрывающие какой-то спектакль. Саймон Миддлтон. «Я не могу дождаться, когда расскажу о нем Энн и Фелисити». За воротами вокзала улицы полны шума, лошадей, омнибусов и людей, которые приехали в Лондон на денёк, чтобы сделать покупки или встретиться с кем-то по делам. Огромный город выглядит безумным и веселым, и я рада стать частью его бешено бьющегося сердца. В тот момент, когда меня приветствует туманный воздух и звон церковных колоколов, я чувствую себя искушенной и загадочной. Здесь я могла бы быть кем угодно — герцогеней или ведьмой, или охотницей за состоянием. Кто может знать? В конце концов, мне уже досталась невообразимо чудесная встреча с сыном Виконта. Я переполнена оптимизмом. Да, это будет приятный визит. С танцами и подарками. А возможно, мне и в самом деле предстоит ужин в доме этого красавца. Отец любит Рождество. Дух Рождества вселит в него радость. и Ему не понадобится так много опиума. А мы вместе с Эн и Фелисити отыщем храм и свяжем магию сфер, и все вернется на свои места. Какой-то чересчур торопливый мужчина налетает на меня и даже не берет на себя труда извиниться. Но я не сержусь. Я тебя простила, суетливый горожанин с острыми локтями. Здравствуй, и прощай, незнакомец, потому что я, Джема Дойл, намерена отлично провести Рождество в замечательном Лондоне. Все будет хорошо. «Благослови Бог всех радостных джентльменов и прекрасных дам». Том отчаянно пытается подозвать двухколесный экипаж, движущийся в общей гуще улицы. «А где наш собственный?» — спрашиваю я. «Нет его». «Но ты сказал...» «Да, сказал. Не мог же я отдаться на милость Миддлтона. Не хватало мне унижения. То есть, строго говоря, карета у нас есть, дома, только нет кучера». Старый пот два дня назад почему-то вдруг уволился. Я хотел пригласить другого по объявлению, но отец говорит, что уже нашел кого-то. Ох, вот уж. Наконец нам удается поймать Кэп, и мы отправляемся в наш лондонский дом, которого я никогда прежде не видела. «Я поверить не могу, что из всей толпы на вокзале ты умудрилась выбрать именно Саймона Миддлтона», — говорит Том, когда Кэп отъезжает от вокзала. И теперь придется ужинать с его семейством. Похоже, Том не заметил, как благородный Саймон Миддлтон пригласил на ужин меня, а не его. А он что, действительно сын Виконта? Действительно. Его отец — член Палаты Лордов и весьма известный покровитель наук. С его помощью я могу далеко пойти, это безусловно. Жаль только, что у него нет дочерей на выданье. Жаль. «Мне-то кажется, что это как раз замечательно». «Ха, так моя собственная сестра не желает, чтобы я возвысился?» «Кстати, разве не предполагалось, что ты найдешь мне прекрасную будущую жену с некоторым состоянием?» «Ты уже продвинулась в этом деле?» «Да, я их всех предостерегла». «И тебе тоже счастливого Рождества», — со смехом говорит Том. «Я так понял, что мы с тобой приглашены на рождественский бал к твоей подруге Мисс Уоррингтон». Возможно, там я найду подходящую, в смысле достаточно богатую, жену. Там ведь будет множество молодых леди. И, возможно, все они с визгом убегут от Тома в монастырь. «Как отец?» — спрашиваю я, наконец. Этот вопрос как будто прожигает меня насквозь. Том вздыхает. «У нас некоторое улучшение. Я спрятал бутылочку с чистым опиумом, а ему дал опиум, разбавленной водой». Он теперь получает меньшую дозу. От этого он временами становится нервным. Его мучают головные боли. Но я уверен, этот метод работает. Ты не должна давать ему ничего, понятно? Он ведь умный. Он тебя может быстро убедить. Он не станет этого делать, возражаю я. Только не со мной. Я знаю. Ну, хорошо, только... Том умолкает, не договорив. Некоторое время мы едем в молчании, прислушиваясь к уличному шуму. Постепенно тревога угасает. Меня захватывает жизнь большого города. Оксфорд-стрит — изумительное, очарующее место. Гигантские здания по обе стороны. Они такие высокие и горделивые, и наполнены историей, и тенты витрин нависают над тротуарами, как леди, с напускной застенчивостью приподнявшие края юбок, чтобы показать соблазнительные ножки. Вокруг магазина канцелярских принадлежностей, меховые лавки, студии фотографов и театр, перед кассой которого собрались несколько самых преданных зрителей, чтобы изучить программу. «Ох, проклятие!» — внезапно вскрикивает Том. «В чем дело?» — спрашиваю я. «Я должен был забрать бабушкин заказ, сладости, а мы только что проехали эту лавку». Том кликает Кэбмана и тот останавливается у обочины. «Я быстро», — говорит Том, хотя я и подозреваю, что он это сообщает не столько для того, чтобы успокоить меня, сколько для Кэбмана, в надежде, что тот не возьмет лишней платы за непредвиденную остановку. Я же только рада посидеть в одиночестве и понаблюдать за окружающим миром во всем его великолепии. Я вижу мальчишку, пробирающегося сквозь толпу. Он несет на плечи огромного гуся. Подыгрывая себе на французских рожках и габоях, шествует хор, распевающий рождественские гимны. Певцы останавливаются перед каждым домом в надежде получить горсть орехов или глоток спиртного. Они идут все вперед и вперед, а звуки радостного гимна тянутся за ними шлейфом. В витрине магазинчика, куда забежал Том, выставлены самые разнообразные сласти. Я вижу чашки с пухлым изюмом и засахаренными лимонами. Целые горы груш, яблок и апельсинов. Разноцветные горки кондитерских пряностей. Рот наполняется слюной. По тротуару в мою сторону идет высокая женщина в элегантной шляпке и твидовом костюме. Мне она кажется знакомой. Но только когда она подходит совсем близко, я ее узнаю. «Мисс Мур!» — кричу я из окна Кэба, совершенно забыв о хороших манерах. Мисс Мур останавливается пытаясь понять, кто это может звать ее прямо посреди улицы столь бесцеремонным образом. Наконец она замечает меня и подходит к экипажу. «Надо же, мисс Дойл, вы отлично выглядите. Веселого вам Рождества!» «И вам веселого Рождества!» «Вы надолго в Лондон?» — спрашивает она. «Вернусь в школу сразу после Нового года». «Какая замечательная случайность! Вы должны обязательно навестить меня!» О, я бы с удовольствием это сделала», — отвечаю я. Мисс Мур выглядит изумительно. Она протягивает мне визитную карточку. «Я сейчас живу на Бейкер-стрит, и завтра весь день буду дома. Можете пообещать, что придете? «Ой, да, конечно! Это будет великолепно!» «Ох!» — я умолкаю. «Что такое?» «На завтра я уже договорилась о встрече с мисс Уоррингтон и мисс Брэдшоу. «Понятно. Ей незачем что-то говорить. Мы обе хорошо знаем, что именно эти девушки виноваты в ее увольнении. Мы все ужасно сожалеем о случившемся, мисс Мур. Что сделано, то сделано. Лучше всегда смотреть только вперед. «Да, вы правы, безусловно. Хотя, будь у меня шанс, я бы с удовольствием поиздевалась слегка над мисс Уоррингтон», говорит мисс Мур, и ее глаза весело блестят. В ней дерзости куда больше, чем позволительно. «Да, она довольно нахальная», — смеюсь я. А как же я соскучилась по мисс Мур. «А мисс Кросс? Разве вы не увидитесь на каникулах с моей обвинительницей?» Улыбка мисс Мур гаснет, когда она видит изменившееся выражение моего лица. «О, дорогая, я вас расстроила. Извините». Каковы бы ни были мои чувства по отношению к мисс Кросс, вы с ней подруги. С моей стороны это было грубостью. «Нет, не в этом дело. Просто...» «Пипа умерла». Мисс Мур зажимает рот рукой, чтобы не вскрикнуть. «Умерла? Когда?» «Два месяца назад». «Ох, мисс Дуэл, простите меня», — говорит мисс Мур, касаясь моей руки. «Я ничего об этом не знала». Я уезжала как раз на эти два месяца и вернулась только на прошлой неделе. Это все из-за эпилепсии, лгуя. Вы ведь помните, она страдала припадками. Меня как будто что-то подталкивает изнутри. Мне хочется рассказать мисс Мур правду о той ночи, но не сейчас. «Да, я помню», — кивает мисс Мур. «Мне так жаль. Но сейчас время прощать». Я проявила жестокость. «Пожалуйста, передайте мое приглашение мисс Брэдшоу и мисс Уоррингтон. Я буду рада их видеть». «Это очень великодушно с вашей стороны, мисс Мур. Я уверена, мы все с удовольствием послушаем рассказ о вашем путешествии», — говорю я. «Значит, я расскажу обо всем подробно. Ну, например, завтра в три часа я приготовлю очень крепкий чай и турецкие сладости». «Проклятие! Бабушка вряд ли позволит, чтобы я отправилась куда-то в гости без нее. «Да, мне бы очень хотелось, если бабушка меня отпустит!» «Понимаю», — говорит мисс Мур, отступая от экипажа. Одинокий мальчишка-нищий появляется рядом с ней. «Пожалуйста, мисс! Один пенни для калеки!» — говорит он дрожащими губами. «Ерунда», — отвечает мисс Мур. Твоя нога в полном порядке. Ты ее просто подогнул. И не лги мне. «Нет, мисс!» — бормочет мальчишка. Но я и сама прекрасно вижу очертания его второй ноги. Убирайся отсюда, пока я не кликнула констебля. Вторая нога стремительно появляется на свет. Мальчишка, сломя голову, бросается прочь. Я хохочу. «Ох, мисс Мур, как я рада вас видеть!» «Я тоже, мисс Дойл». «Я обычно днем от 3 до 5 бываю дома и приглашаю вас зайти в любой день, когда сможете». Она делает несколько шагов и растворяется в толпе, текущей по Оксфорд-стрит. Именно миссис Мур первая рассказала нам об Ордене. Я гадаю, что еще она могла бы поведать, если бы мы осмелились спросить. Конечно, скорее всего, она нас просто выпроводит, если начнем уж слишком приставать с расспросами. Но если мы будем вести себя осторожно, она может, наверное, пролить кое-какой свет. А если нет, то в любом случае визит к ней — это повод сбежать из дома бабушки. Мисс Мур — моя главная надежда, что в этих каникулах будет какой-то смысл. Том возвращается из лавки. Он опускает мне на колени коробку, красиво обернутую в коричневую бумагу и перевязанную бечевкой. Ужасающий фруктовый торт. «Кто была та женщина?» «Ох», — отвечаю я. «Никто. Учительница». И когда экипаж, подпрыгнув, трогается с места, я добавляю. «Подруга».